Глава 26 Они разошлись по своим комнатам, пожелав друг другу спокойной ночи. Но Элиза долго не могла уснуть. Она очень много думала о красках. Сейчас в её жизни не хватает красок и эмоций. Руки так и тянутся к кистям. Эмоции можно создать самим. Она это делала ещё до того, как покончила с миром иллюзий. А ведь раньше так легко и беззаботно жилось. Не выдержав, Элизабет накинула шерстяную длинную шаль, просунула ноги в пушистые тапки и вышла из комнаты. Было темно и холодно. Пришлось зажечь свечку. Сейчас она ощущала себя так, словно перенеслась в средние века, идущей по замку, слушая шерохи дома и привидений. Элиза не боялась призраков, зная, что их не существует, но она боялась реального человека, который мог быть где угодно. Постучав в номер Криса, Она ещё долго ждала, когда ей откроют. Элиза зябко куталась в шаль, вставала на цыпочки, но не уходила. Снова постучала, и дверь открылась. «Что-то случилось?» — произнёс Кристиан, зевая. Но он быстро встрепенулся, захотелось прыгнуть в постели желательно вместе с Элизой. «Я хочу, чтобы ты со мной поднялся на чердак». «В три часа ночи?» — удивился он, приглядываясь к циферблату. Он еле-еле различил стрелки на стенных часов. Благо, у Элизы была свеча. «Ты сам виноват», — нахмурилась она. «Нечего было меня дразнить красками». Кристиан усмехнулся. Он её дразнил красками. Это самый забавный антикомплимент, который он когда-либо слышал. «Подожди, я оденусь». Крис не стал закрывать дверь, и Элиза вновь увидела его рельефную спину. Хотелось бы к ней прикоснуться». Она ещё помнила, как проводила пальцами по его коже. Она мотнула головой, и видение исчезло. А через минуту Кристиан стоял уже полностью одетый. «Свеча?» — и он закатил глаза. Достал мобильный телефон и включил фонарик. Элиза недовольно прошептала. «Сядет батарейка. Ты останешься без связи. Дойду до комнаты и заряжу». «Без фонарика? Телефон-то вырубится?» Она спорила шёпотом. Хотелось бы повысить голос, но постояльцы проснутся. «Знаешь ли, твоя свечка тоже может потухнуть», — съязвил он. «Например, догореть». Элиза усмехнулась и вытащила из кармана ещё штук десять свечей. Кристиан промолчал, лишь кивнул. «Она выиграла. Может, даже выживут, если на них нападёт привидение. Будут стрелять в них горящими свечами». Они поднялись на чердак по крутой винтовой лестнице. Крису показалось, что по ней давно никто не ходил. Ступеньки скрипели и ходили ходуном. «Это очень опасно. И Лиза собирается там заниматься живописью?» «Здесь можно убиться. У вас нет рабочих, которые смогли бы подправить лестницу?» «Сюда сто лет никто не ходил», — ответила она, понимая, что если она и впрямь будет тут работать, то ей надо что-то придумать. «Может, стащить Мальберта вниз, устроить мастерскую в её комнате?» Но на самом деле чердак ей очень нравился. Здесь было огромное панорамное окно с видом на озеро и лес. Когда вдохновение пропадало, Элиза смотрела в окно. Она открыла скрипучую дверь и переступила порог пыльного чердака. Сразу бросилось в глаза, что мебель и мольберт покрыты белыми простынями. И хоть света здесь не было, но пламени свечи и луча света от фонарика в мобильнике Криса вполне хватало. Можно было разглядеть даже складки на ткани. «Что мы хотим делать здесь ночью?» пробормотал Кристиан, наблюдая за Элизой. Она скинула ткань, оголила мольберт и деревянный табурет. Вот и всё, что надо для написания картины. «Ты можешь помочь перенести это в мою комнату?» «Конечно. Логичное решение». Кристиан молча кивнул. «По крайней мере, он будет спокоен за её жизнь. Ей не придётся подниматься и спускаться по скрипучей и шаткой лестнице». Он спрятал телефон в карман. Стало гораздо темнее. Всё же свечка мало спасала. И к тому же было опасно. Но Элиза поставила её в напольный подсвечник и стала бродить по чердаку. Только сейчас Кристиан заметил, что на ней надета длинная ночная сорочка. Поверх накинута шаль, которая являлась изящным аксессуаром и не портила облик девушки. Элиза прошла к панорамному окну, и Крис отчётливо увидел её силуэт в лунном свете. Свеча даже не нужна. Он только сейчас это понял. Света и так достаточно. Элизабет. Лунный свет манил подойти к ней. наваждение вождение. Её лёгкость и красота, её распущенные волосы, запах которых он не мог забыть. Элизабет. Она так близко и так далеко. Кристиан пытался взять себя в руки, глубоко дыша, отвлекаясь на мольберт. Но взгляд всё равно возвращался к девушке, которая стояла возле окна. «Мы идём. Если он ещё задержится здесь на минуту, то кинется к ней и обнимет. А она с размаху влепит ему пощёчину, которая приведёт его в чувство». «Да». Элиза отошла от окна. Так хотелось её попросить стоять там и любоваться Луной. «Почему он не художник? Нарисовал бы такую картину?» «Я возьму табуретку, а ты мольберт». Кристиан так и сделал. Деревянный мольберт оказался тяжёлым. Они не торопились». Напоследок Лиза оглянулась. Она хотела попрощаться с Луной, но её внимание привлёк странный силуэт. Это длилось пару секунд. Похоже, кто-то быстро скользнул в другую часть чердака. Стало жутко. Захотелось быстрее захлопнуть дверь, но взгляд переместился к небу, которое виднелось в окне. Облака временами закрывали Луну. Элиза Лиза кивнула. Наверное, она испугалась тени от бегущих облаков. «Определённо». Элиза захлопнула дверь и стала спускаться по лестнице, понимая, что просто нашла оправдание. Тень от облаков не елозит по полу. Она догнала Криса, который нёс Мольберт. Свеча догорела, но они уже были в коридоре. Мольберт был занесён в её комнату, и Кристиан впервые оказался в мире Элизабет, в её личном пространстве. Здесь было уютно, приятно пахло духами. Её запах. Кристиан стоял завражённый, забыв, про то, что держит тяжёлый мольберт. «Я думаю, что его лучше поставить сюда». Элиза указала на дальний угол комнаты возле окна, отвлекая Криса от разглядывания постели. Она была не заправлена, и Элизабет слегка засмущалась. «Прости за бардак, я не ждала гостей». Он хотел сказать, что не гость, но осёкся. Именно гость. И не только в этом отеле, но и в её жизни. Крис поставил мольберт туда, куда указала Элиза. Она подошла и провела пальцами по гладкому дереву, потом перевела взгляд на окно. «Идеально!» «Когда ты приступишь к написанию картины?» Кристиан думал, что она прямо сейчас прикрепит лист бумаги к мольберту, достанет краски и кисти, нальет в стакан воду. Но Элиза наградила его странным удивленным взглядом. «Когда будет вдохновение?» Я не прикасалась к краскам много лет. «Вас познакомить?» Утрировал он, желая получить рисунок уже сейчас. Но, видимо, на это уйдёт много времени. Она была права. «Не надо», — натянута улыбнулась Элиза. «Спасибо, что помог с Мольбертом». Вот намёк на то, чтобы он ушёл. Оставил её один на один с красками и кистями. Ей надо дождаться вдохновения. Жаль, что она получает его только одним способом. Кристиан побрёл к двери. «Надо ложиться спать, но уснёт ли?» Ещё раз взглянул на постель Элизы и обернулся. «Не за что. Спокойной ночи!» И вышел, затворив за собой дверь. А Элизабет снова перевела задумчивый взгляд на Мольберт. Здесь не хватало прикреплённого чистого листа. Готова ли она снова впустить в свою душу яркие краски? Сможет ли окунуться в то безоблачное прошлое, которое прервалось трагедией, приключившейся с Элизой в охотничьем домике? Ощутит ли она себя ребёнком без проблем и забот с единственным желанием смешивать цвета и наносить их на бумагу? Готова ли она стать прежней, Элизабет? Девушка ещё долго смотрела на пустой мольберт, боясь шевелиться. Она встретила рассвет, повернувшись лицом к окну. Как только лучи осветили комнату, она открыла сумку. Подарок Кристиана. Достала рулон Ватмана и развернула. Белизна бумаги так и манила погладить её рукой, а потом нанести краску. Элиза даже поняла, какие цвета хотела бы увидеть. Зелёный и бледно-голубой. И опять она подумала о крестьяне. Он стоял под водопадом с опущенной головой. Струи ударяли его по щекам и спине, но он терпел боль. «Идеально. Разве там нужна девушка? Зачем?» Это ещё оставалось загадкой. Элизабет прикрепила лист ватмана к мольберту и дотронулась кончиками пальцев до белого листа. Затем перевела взгляд на окно, взглянула на небо и утреннюю дымку. Туман поднимался и создавал свою картину. «Природа тоже пишет. Значит, и Элиза сможет. Вот только соберётся с силами и приступит. Но сперва надо разложить краски». Вынув их из сумки, она ахнула. Кристиан купил самые лучшие. Они стоили бешеных денег. Элиза точно знала цены на профессиональную акварель. Как он узнал, что именно этими красками она когда-то писала картины? Даже и запах. Она понюхала солнечную краску и улыбнулась. Жёлтый всегда приносил рисункам теплоту. А зелёный — покой с лёгким ароматом травы и леса. Голубой — цвет свободы, словно пропитанный солёным морем. Даже у чёрного есть запах. Он пахнет сырой землёй после того, как весной в окрестностях темнеет поля, а от белого цвета веет чаем и домашним уютом. Почему? Очень просто. Когда всё вокруг белое от снега, горячий чай с нотками имбиря и корицы собирают вместе всю семью. И это самое уютное время. Любая краска имеет запах, а когда они ложатся на бумагу, картина будто оживает. Элизабет взяла кисти провела по мягкой ворсине пальцем. Так хотелось её окунуть в зелёный цвет, «Наверное, она начнёт с аромата цветов и травы и перейдёт на влажный запах водопада». К завтраку она не спустилась, ещё долго ходила по комнате от окна к мольберту с кистью в руке и мысленно представляла то, что изобразит. Но первый мазок оказался ещё сложнее. Она стояла с протянутой кистью напротив белого листа и боялась его коснуться. Но так хотелось снова погрузиться в транс, проводить линии и не замечать время». Наконец, Элизабет провела кистью с зелёной краской, оставляя след и любую сим. Это был обычный мазок, ничего не значащий для обычного человека. Но для художника, который не работал много лет, он стал очень важным шагом. «Элизабет, ты не спустилась к завтраку?» — постучала в её комнату мать, и девушка отпрянула от Мольберта. Теперь опять реальность проникла в её мир. Она вспомнила, с какой новостью приехал Кристиан, и что ей предстоит тяжёлый разговор с отцом. А так не хотелось ничего вспоминать о том периоде жизни. «Сейчас», — ответила она, схватила простыню с кровати и накинула на мольберт, прикрывая лист ватмана. «Надо привести себя в порядок, причесаться, одеться, предстать перед всеми с гордо поднятой головой. Никакой Рик Картер не способен сломить её. Она будет бороться, потому что научилась быть сильной». Элиза спустилась в столовую через час, понимая, что многие постояльцы либо ещё спят, либо уже поели. За столом сидела Кейт. На её тарелке лежали яйцо и пара ломтиков сыра. Элизабет порадовалась тому, что будет завтракать не одна. Прошла к буфету и зачерпнула ложкой кашу. Сегодня овсяная. Её любимая. Надо же. Она может с лёгкостью положить себе любой еды. А когда-то собиралась с земли финики и была счастлива. Странно. Но, имея всё, особого счастья она не испытывала. Присев за стол, Элиза слегка улыбнулась. «Доброе утро!» Так я и сразу поникла, что не ускользнула от Элизы. «Что случилось?» «Иногда мне кажется, что я серая мышь». Элиза удивлённо подняла брови. В какой-то степени Кейт права, и дело не в её внешности. Её влюблённость в сельское хозяйство отпугивала всех мужчин. Тут мог клюнуть только Кристиан Фернандес. При мысли о нём щёки Элизы зарделись. Но она не могла забыть эту ночь. Помнила каждое прикосновение к его телу, ощущала нежность его ласка поцелуев. С Кейт она Криса даже не представляла. Это её позлило. Как такое могло вообще прийти в её голову? Сестре нужен мужчина, но более покладистый и менее яркий. «Дорогая моя». Элиза коснулась руки Кейт. «Я тоже». Мышка, но иного плана. Может, я не увлекаюсь картошкой и не ношу очки, но я стала серой после того случая с Риком. Я сама себе раскрасила в этот цвет, и мне нравилось быть такой долгие годы. Но знаешь, однажды я по-другому посмотрела на себя и поняла. Для того, чтобы убрать серость, надо изменить себя. И иногда не только внешне. А она и впрямь изменилась. Теперь не боится внимания со стороны мужчин. И это ей приятно. А ещё она думает о браке. Рано или поздно она выйдет замуж. То есть мне надо лишь снять очки и перестать бегать по огородам? Но ты ловишь рыбу, и рядом с тобой мужчина. «Возможно, я делаю это сексуально», — улыбнулась Элиза. «И не обязательно снимать очки. Нужно просто перестать лазить через забор и сидеть в чатах для плантаторов. Может, стоит зарегистрироваться в другом чате, который, например, «Посвящён пешим походам. Среди наших постояльцев обязательно найдутся те, кто захочет прогуляться по окрестностям. Будь гидом. Ты много знаешь об этих местах. Но пусть сначала твоя нога перестанет болеть». Кейт воодушевилась. Она мечтательно закатила глаза и произнесла. «Когда я вернусь из Лондона, так и сделаю». «А вот у меня другая проблема», — засмущалась Элизабет. Я стала много думать о том, что хочу создать семью и смотрю на мужчин, как на потенциальных мужей. Но пока нет такого, за которого я могла бы выйти замуж. «Как ты думаешь, в этой дыре можно найти мужа?» Кейт засмеялась и с грохотом уронила вилку на тарелку. «Здесь ты можешь найти только случайного странника, который поселился в гостинице лишь на время. Но знаешь, есть нечто, что заставит тебя саму последовать за определённым мужчиной. Даже если он живёт в другой стране, а здесь оказался проездом на пару дней. Подумалась о Крисе, но Элиза нахмурилась. Нет, он явно не подходил на эту роль. В Испанию в рабство она тоже не хотела. Её маникюр и плантации несовместимы. Ей нужна спокойная семья, где она будет заниматься домом, а не марать руки в земле. Трэвис. Он ей нравился, хоть и не предлагал замужества, но, как любая женщина, Элиза рассматривала всех мужчин в качестве потенциальных кандидатов. Раньше проще жилось. Она о и не помышляла. Кристиан здесь всё испортил. «Элизабет?» Ах, этот голос, который сейчас прозвучал за спиной, она слышала сегодня ночью. И он заставил её волноваться, потому что Кристиан напомнил ей, что пора поговорить с отцом. Но пусть потом будет приз. Она придёт в комнату, скинет с Смольберта белую простыню, Возьмёт акварель и начнёт рисовать. Она согласна на разговор даже с самим Риком Картером. «Кейт, ты ещё, наверное, не знакома Ваучию, но это твой друг по клубу плантаторов, Кристиан Фернандес». И Элиза встала со стула, посмотрев на Криса. Он улыбнулся, Кейт, буквально для галочки, а потом перевёл взгляд на Элизу. «Ты не говорила, что у тебя такая милая сестра?» Он кивнул, Кейт. «А на твоей аватарке, Кейт, похоже, старая фотография». «В реальности всё совсем по-другому», — галантно добавил он. Теперь щуки Кейт вспыхнули пожаром, а Элиза толкнула Кристиана в бок. «Что ты несёшь, развратник? Это моя сестра». «И она чудо», — продолжал улыбаться он. «А если учесть то, как она любит виноград, то таким девушкам нет цены». Кейт захихикала. Его слова полностью перечеркнули теорию Элизы. «Есть мужчины, которые любят фанатичных девушек своего дела, таких как Кейт». Может, Кристиан Фернандес женится на ней?